Глава 191 И вот я стал размышлять о согласии принять смерть. Логики, историки, критики отдали первенство материалу, из которого будет строиться часовня. Ты поверил, хотя красивый серебряный кувшин больше скажет уму и сердцу, чем из чистого золота некрасивый. Не ведая... Что утолит тебя, ты вообразил, будто счастье в обладании, и теперь изнемогаешь, стаскивая в кучу камни, что могли бы стать прекрасной часовней и одарить тебя счастьем. Ибо достаточно и одного единственного камня, чтобы согреть душу и сердце, но на камне должен быть лик твоего божества». Ты похож на человека, что, не умея играть в шахматы, копит золотые и слоновые кости фигурки, смотрит на них и скучает. Зато другой, кому божественные правила открыли тонкость игры, наслаждается ее блеском, двигая грубые чурочки. Пристрастие к счету не позволяет тебе оторваться от вещей. Ты не видишь картины, которая из них составлена и значима прежде всего потому ты и привязан к жизни, как к накапливаемой толще дней. А будь твой храм строен и чист линиями, неужели ты сокрушался бы, что на него пошло так мало камней? Не стремясь удивить меня количеством, не говори, сколько камней потрачено на твой дом, сколько пастбищ и голов скота в твоем поместье, сколько драгоценностей у твоей жены, сколько у тебя любовниц, сколько... Меня не интересует. Я хочу знать, какой ты выстроил дом, усердны ли работники твоего поместья и радостен ли их ужин после дневных трудов. Я хочу знать, какую любовь ты пестуешь и на что, более долговечная, чем ты сам, тратишь свою жизнь. Я хочу, чтобы ты сбылся. Хочу судить о тебе по делам твоих рук» а не по ненужной делу вечности, которые так возвышает тебя в собственных глазах. Заговорив о смерти, ты вспомнил об инстинкте самосохранения. Мы инстинктивно страшимся смерть. И ты неоднократно наблюдал, как любое животное стремится выжить во что бы то ни стало. «Стремление выжить, — твердишь ты мне, — Берет верх над любым другим стремлением. Дар жизни бесценен, и мы спасем его любыми средствами. Если так, то для тебя естественно стать героем, защищая свою жизнь. Ты будешь мужественным в осаде, завоевании, грабеже. Тебе вскружит голову хмель силы в тот миг, когда поставит на кон твою жизнь — но ты никогда не согласишься умереть незаметно, безмолвно, унеся с собой тайну, полученную как дар. Однако посмотри, отец бросился в морскую бездну, потому что в ней тонет его сын. личка его мелькает время от времени на поверхности, бледная, словно луна в просвете облаков. Я спрошу тебя, что же... Над этим человеком инстинкт самосохранения не властен? Властен, — ответишь ты. Но инстинкт — вещь сложная. Действует он и в отце, и в сыне, и в военном отряде, который посылают на смерть. Но отец привязан к сыну. Ответ твой путан, изобилен словами. Но вот что скажу тебе я. Конечно, инстинкт самосохранения существует, но он только часть инстинкта более могущественного. Главное в нас инстинктивное желание жить вечно. Тот, кто живет телесной жизнью, печется о теле. Тот, кто жив любовью к ребенку, печется о ребенке, продлевая им свою жизнь. Тот, кто живет любовью к Богу, ищет вечности, поднимаясь к Нему. Жаждешь ты не неведомого, жаждешь обрести то, что значимей, прочнее и долговечнее тебя, и для каждого самым значимым становится что-то свое. Каждый любит что-то свое и по-своему. И я могу обменять твою жизнь на то, что для тебя любимый и значимый, ни в чем тебя не обездолив